Тридцать Валенсия. Страсти в Андалусии окончательно улеглись. Руменьяве вернулся в Гранаду. Там нужен был гарнизон. В Кадисе строили корабли. Храм Солнца по проекту Микеланджело вклинился в здание собора Кордовы. В Севилье, которая с каждым днем становилась все богаче, прибавлялось население, превращая ее в крупнейший город Нового Света. Сюда стекались евреи, за счет них прирастала умелая рабочая сила – Край все больше расцветал. Юный Филипп, наконец, захоронил останки отца, перенесенные из Альгамбры, в роскошной мраморной усыпальнице, возведенной внутри собора, где бывший монарх сочетался со своей супругой Изабеллой. Лоренцино, как и обещал, привез из Венеции живописца Тициана, чьи достоинства не уставал расхваливать, и тот немедля взялся за портрет от Ау Альпы в образе сына солнечного божества. На Гвадалквивире, груженные на плоты сундуки с золотом и серебром, неизменно встречались с бочками, полными черного напитка. Были, однако, на оставшейся части полуострова два неспокойных очага. Один – Толедо в Кастилии, другой – Валенсия в Арагоне. В Толедо нашли пристанище последние сторонники Карла V. Расположение на скалистом холме делало захват города непростой задачей. Впрочем, Толедский плацдарм штабинков инков не вызывал особого беспокойства – Без помощи извне бесконечно удерживать осаду мятежники не могли. Другое дело – Валенсия. Этот город – морские ворота на пути в Италию. Оттуда корабли отправлялись в Геную, а дальше в Неаполь и к берегам Сицилии, которую после кончины отца унаследовал юный Филипп. Само расположение делало остров предметом притязаний и постоянных нападений берберских пиратов – наемников падишаха Сулеймана. Более трети населения Валенсии составляли мориски – И старые христиане обвиняли их в том, что они будто бы заодно со своими братьями из Африки. У них общая религия и язык, а значит и желание одно – вернуть Испанию прежним владетелям. Солжет тот, кто скажет, будто сивильский дикт благосклонно приняли по всей стране. Ведь любой понимал, что выгоден он, прежде всего, евреям и морискам. И все же после краха инквизиции старые христиане стали терпимее к новым законам, Да и отмену налогов, которыми Карл V при жизни то и дело их облагал, окупая свои странствия и войны, смягчило их сердце. А тау же в сборах не нуждался. Из таун текли реки золота и серебра. Разброд порождается нищетой, а Испания с каждым днем все больше процветала. Но опасен еще и страх. В Валенсии особенно много было морисков, которые так и остались маврами и христианами, отражавшим нападение пиратов, казалось, что им в спину упирается холодная сталь изогнутых кинжалов. Так возникло движение сопротивления. Старые христиане объединились в братство, чтобы сражаться с новыми законами. Кураки, посланные к ним из Севильи, были убиты. А Тауаль познал, что военного решения у проблемы Валенсии нет, только политической, нужны ловкость и хитрость. И вновь он велел читать ему флорентинца Макиавелли.